Глава 6. Адель с удивлением смотрела в экран телевизора, включила ⁇ Узнать новости ⁇ и вдруг толпа журналистов пытается взять интервью у любого выходящего из здания Центрального офиса их холдинга. Вопрос задавался один и тот же в разных интерпретациях. Правда ли, что основной держатель акций холдинга Соломатин Давид Сергеевич, пойманный на измене, разводится с Аделиной Викторовной? Обманутая жена приняла решение продать свой пакет акций в 20% конкурирующим предприятиям? Сердце ухнуло вниз. Адель подскочила с дивана. «Валентина Петровна!» – закричала она слишком громко. Совершенно расстроенная, чувствуя, что нужно лететь в офис и делать опровержение в брошенной кем-то утке. В комнату ворвалась тетушка. «Что случилось?» Адель кивнула на экран. «Посмотри, что творится. Ты права. Идет подстава». Роют под меня и Давида с прицелом на холдинг. От растерянной подавленной Адель, что была еще десять минут назад, не осталось следа. Прикажи готовить вертолет. Мне нужно время собраться. Она рассуждала вслух, уже закусив удила. Туда растрепать нельзя. Сейчас только не шуми. Не надо привлекать внимание детей. Начнут проситься с тобой вот уж где им точно не место. Адель кивнула. Меня не растерзали бы. Она уткнулась в смартфон. «Позвоню Паше и в пиар-отдел. Пусть собирают пресс-конференцию». Адель несколько раз набрала Давида в телефоне гудки и отстраненный голос оператора. Он был недоступен. Паша ответил сразу. «Хотел сам тебя набрать. Я так понял, ты в курсе. Журналюк выдавили за ограждение, они не расходятся. Или хорошо проплачены, или разогреты подкинутыми анонимом новостями». «Откуда взялась информация об измене Давида?» Паша перед ответом вздохнул. «Не только о его. Есть ролик с твоей изменой». «Что?» – Адель забыла, что надо дышать. Приступ кашля со слезами на глазах, в перерывах которого она пыталась понять, что имел в виду помощник мужа. Она с трудом продавила. «Какой ролик с изменой?» – Адель сдвинула брови. «Давид тебе не сказал?» «Нет». «Сначала прислали ему. Ты занимаешься любовью с загорелым блондином». Она схватилась ладонью за лоб. «Этого не может быть, потому что такого не было. Я не...» Павел прервал ненужное оправдание. «Меня убеждать не надо». Он опять помолчал. Получается, влезал в дела семьи, но сейчас не до такта. Давид сразу сказал, что снимали с похожей на тебя женщиной в гриме. Там какой-то нюанс не учли, делали по старым воспоминаниям. Адель усмехнулась. В душе все клокотало. Что было бы, попади видеопорно с Давидом к ней. Билась бы в истерике, ничего не сказать. «Валентина права, надо брать себя в руки. Железный Давид, в пример, наверняка разбил телефон после просмотра, но не высказал ей ни слова упрека, оберегая слабую психику и нервы». Она знала, на что в первую очередь муж обратил внимание. «Поняла, о чем он?» «Татушки на первую годовщину. Одинаковые у меня и Давида. Сможешь показать?» Адель хмыкнула, представив, как стягивает трусы под вспышками камер. «Не в публичном месте». Итак, разберусь с этими шавками. Готовь конференцию через два часа. Скажи пиарщикам, пусть пригласят крупные издательства. Наши юристы и директора должны присутствовать тоже. На случай, если придется отвечать на вопросы в цифрах и сразу готовить иски. Сделаю. Пошла наводить красоту. Она направилась в гардеробную, на ходу пожелав. Удачи нам всем. Удачи. Через 40 минут Адель садилась в вертолет. Черный строгий костюм, красные туфли, маникюр, помада и клатч. Волосы убраны в прическу. Строгая, но сексуальная, идеального вкуса леди. Попробуй быть другой рядом с Давидом». Ее волновало, кем был тот загорелый блондин, что ублажал похожую на нее женщину. Описание подходит Олегу Юматову, хотя летом все загорелые, а блондин каждый второй. Но новый сосед Павиле в Испании всегда казался слишком настойчивым, скользким. Валентина подняла вверх большой палец, оценивая внешний вид снахи. Та умела себя подать. А уж если задеть за больное, то и порвать любого. Интеллигентно, без матов, как делает это Давид, но размажет по стенке. Сейчас Аделина была в боевом настроении и не нуждалась в сопровождении тетушки. Телохранители рядом нужнее. Еще через полчаса вертолет опустился на крышу холдинга. Адель окружили телохранители. Паша стоял за спиной, обрезая на корню недовольное ворчание жены босса. «У меня есть приказ, и нарушать его не собираюсь, мне дорогие яйца». «Паша, что может случиться со мной внутри здания?» «Все, что угодно, это не обсуждается». Он перешел на официальный тон. «Адель Викторовна, давайте каждый выполнять свою работу». Оставалось лишь проворчать. «Хорошо». «Вот и славно». Он задержал ее рукой в лифте, сделав шаг вперед. «Сейчас ребята осмотрят все, встанут, где им положено по разработанному протоколу, и пойдем». Адель вскинула голову. Даже на каблуках она доставала макушкой лишь до квадратного подбородка друга Давида. «Ты сумел до него дозвониться?» Паша покачал головой. В глазах никакой хитрости не врал. «Нет», — получил пост в Телеграм. «А мне тишина». «Мог бы сделал», — сказал, как отрезал. Она понятия не имела, чем занимается муж в Новосибирске. Его поговорка «Меньше знаешь, лучше спишь в действии». Адель вздохнула. «Хм, согласна». «Вот теперь идем». Паша шел впереди, полностью закрывая собой хрупкую фигурку Аделины. Готово? Он держался за ручку двери в конференц-зал. Сердце гулко стучало, отдавая виски. Пришла ее очередь защищать семью. Адель сделала упражнение для рта, разминая яркие губы, растянула их в приветливую улыбку и дала отмашку. «Давай». Она сомкнула веки, делая первый шаг вглубь зала, ослепленная вспышками и любопытными взглядами, следящими за уверенной походкой яркостильной красавицы. Со всех сторон раздавались вопросы. Адель смотрела в зал на людей, заполнивших наполовину длинные ряды стульев. Ведущая Лада стоя приветствовала бывшего босса. Аделина уселась в одно из кресел, положив ногу на ногу. Телохранители заняли места в дверях и возле лестниц на сцену. Крепкие парни с улыбками бульдогов взирали на журналистов. В зале мгновенно установилась тишина. Адель взяла микрофон. Ровным сухим голосом сделала заявление. «Я удивлена сложившейся ситуации. Больше десятка журналистов так называемой «желтой прессы» атаковали сегодня офис холдинга, мешая работе сотрудников. Была озвучена клевета об измене моего мужа и нашем разводе. Утверждалось, что я продаю свой пакет акций конкурентам». Адель наклонилась вперед, вглядываясь в любопытные лица писак, на губах многих из которых гуляла ухмылка. Она продолжила. «Официально и ответственно заявляю, что все это ложь и клевета. Всем изданиям, которые станут распространять лживую информацию, будут предъявлены иски по нескольким статьям Гражданского и Уголовного кодекса Российской Федерации». Адель гипнотизировала зал. Угрозы хрупкой красивой женщины заставили погрустнеть многих из присутствующих бумагом марак. Я никому не позволю порочить честь и достоинство моей семьи. Не дам клеветой обвалить акции холдинга, уверенно стоящего на ногах и прирастающего новыми предприятиями. Если у кого-то остались сомнения, подробно вам объяснят присутствующие в зале юристы и директора холдинга». Она обворожительно улыбнулась, добавив, «А теперь я готова ответить на ваши вопросы». Лада объяснила порядок и передала микрофон первому из журналистов. Высокий рыжеволосый мужчина спросился с девкой в глазах. «Аделина Викторовна, вы промолчали про сброшенное нескольким изданием видео, на котором вы занимаетесь сексом с любовником. Именно оно послужило поводом для ухода из семьи Давида Сергеевича Соломатина». Адель усмехнулась. «Я не расслышала, какое издание вы представляете». Журналист повторил. Она обратилась к юристам. «Начинайте готовить иск». «Меня только что прилюдно оскорбили, не имея никаких доказательств». «У меня они как раз таки есть!» – прокричал наглец, уже лишенный микрофона. Адель поднялась с места. Если бы взгляд мог испепелять. Она никогда не любила рыжих мужчин. «Вы в этом уверены?» «Успели сделать экспертизу?» «Идеальные брови взлетели вверх». «Нет, напрасно. Я могу доказать, что, вбрасывая в информационное поле ролик, кто-то пытается меня вероломно подставить, однако...» Адель усмехнулась. Тот, кто нанял актеров для пикантных съемок, не учел маленькой детали на скрытой купальником части моего тела. Она повернулась к присутствующим спиной и взялась пальцами за замок на юбке. В зале повисла мертвая тишина, все замерли, уставившись на выпуклую попу красивой 28-летней женщины. Нечасто бизнес-леди уровня Адель показывают голую задницу. Кто-то хлюпнул носом и уронил телефон, издавший громкий глухой звук, похожий на выстрел. Адель развернулась лицом к залу под гул разочарованных мужских особей. «Обойдетесь!» – громкий уверенный голос пробился через ворчание и вздохи. «Но у меня есть стопроцентное доказательство, что не изменяла мужу, и он это прекрасно знает. Давид Сергеевич Соломатин не ушел из семьи. Он находится в командировке». «Через два дня мы сделаем фотосессию в загородном особняке для двух светских журналов и дадим совместное интервью. Кто пытается вас подставить?» Вопрос, выкрикнутый из левого крыла зала, был на руку Адель. Она смотрела прямо в камеры, отвечая на него уверенным голосом. «Мой муж очень умный человек и обязательно найдет, кто стоит за атаками на нашу семью и холдинг». Адель усмехнулась, растянув красной пухлой губы. «Он уже идет по твоему следу, подонок». Бойся и жди возмездия.